В самый канун Николина дня, декабря 5 приехал из Новгорода в поозерье к великому князю владыка Феофил, все с теми же посадниками и житиями, что и ранее с ним были. Иван Васильевич принял посольство в присутствии всех трех братьев своих, у него в этот день обедавших. «Господин и государь», — говорил владыка Феофил, — «князь великий всея Руси, челом то бьем от всего нового города». Виновны мы пред лицом твоим, молим, пожалуй, помилуй. Винимся мы. Посылали к тебе и к сыну твоему Назария и дьяка Захария в государину в городу тобя звать, а потом от всего отрицались. Прости и помилуй. Скажи, государь сам, какого государствования ты хочешь? — Рад я, — ответил великий князь, — что вы покаялись в вине своей. Обмыслив, Дней же ответ вам с боярами своими пришлю. Взглянув на братьев, заметил Иван Васильевич, что у них страх, который передался им от новгородцев, а у Андрея большого и зависть к себе великую увидел. Новгородцы ушли удрученные и покорные, горести своей не скрывая. — Иван Юрьевич, — сказал Иван Васильевич князю Патрикееву, — ответим от моего имени, хочу де... Государствовать в новом городе, как на Москве государству, пусть свечем о осем размыслят. Срок же я за им даю, От сегодня на третий день дать мне ответ. Иван Васильевич помолчал и добавил. Да поищи, Иван Юрьевич, толмача себе по фряжски боить, И прикажи маэстру Альберта, которого я с собой из Москвы взял, добрый мост построить под городищем к новому городу для приступа. Да таков мост-то чтобы пушки по нему возить было можно, и конным скакать свободно. Вишь, Волхов-то какая река, и в морозы не вся замерзнет. Только ушел Патрикеев, как вошел дворецкий русалка, и доложил. «Полки Псковские, государь, подходят к новому городу. Пригнал к тебе от войска и наместника твоего посадник Псковский Василь Епимахов. «Зави!» — крикнул радостно великий князь, вставая с места — «Сие сугубо нам важно и ради стрельбы огненной, и ради кормов из Пскова». Посадника Епимахова государь встретил весьма приветливо, спросил имя и отчество извал его Василием Сидорычем. «Ну, сказывай, — Василий Сидорыч, молвил государь, — садись с нами за стол попросту, по походному». Испив кубок за здравие великого князя, посадник доложил ему — «Яз, государь, к тобе от наместника твоего, князя Василия Шуйского, и от всего войска Псковского». Посадник встал из-за стола, поклонился Иван Васильевичу и продолжал стоя, «Пришли мы все на твое государево дело с пушками и со всем, с чем повелел нам к тобе быть, со всею приправой ратной. Где повелишь нам у нового города стать? Полки свои разместив, наместник твой, князь Василий, сам тобе обо всем челом бить будет». Отпуская посадника Псковского, великий князь повелел князю Василию стать в бескупицах, а посадникам с лучшими людьми стать в Федотьине, в селе вдовы Полинарьина. Прочим же псковичам стать в монастырях, утроиться на Варяжке да на Клопске. Декабря 7 архиепископ Феофил возвратился в стан великого князя у Троицы, с теми же послами, что были и ранее, но взяв еще с собой выборных от черных людей от всех пяти концов города. Когда на этот раз вышли от государя к посольству князь Патрикеев, князь Стрига и братья Морозовы, заметили они, что новгородцы сильно пали духом, особливо владыка Феофил. Бледный, удрученный, стоял он все время в скорбном молчании, говорили только посадники. Они били челом о том, как судить наместнику московскому в Новгороде, предлагали ежегодную дань со всех властей новгородских по гривне с двух сох. Суд был бы по старине и не звал бы государь никого судиться в Москву, из новгородских земель людей не выводил, а в вотчины и земли боярские не вступался, не звал бы на службу, а поручал бы им только оберегать рубежи Руси, северные и западные от иноземцев». Выслушав эти челобития, государь нахмурил брови и резко сказал боярам своим, повестуйте им так, что богомолец наш и весь великий Новгород меня с сыном государями своими признали, а ныне хотите мне указывать, как у вас государствовать? Архиепископ, посадники и тысяцкие, испугавшись своей дерзости, отвечали — мы государем своим не указываем, а только мы хотим государево указание, ибо обычаи и пошлины московские неведы. Получив такой ответ, Иван Васильевич смилостивился и велел передать новгородцам, мы государство свое держать так будем по обычаю московскому, вечею не быть, посаднику не быть, а все государство держит государь, великий князь, которому для государства. Как на Москве, волости и села надобны. Древние же земли великокняжеские, которые Новгород неправо взял за святую Софию, ныне за собя великого князя беру. Я же по мольбам вашим обещаю не выводить людей из Новогорода, не вступаться в отчины и земли боярские, а суд по старине оставить. Прошла целая неделя» и в течение ее изо дня в день гудел великий Новгород, как улей, неистово споря, крича от обиды и ярости, хватаясь за оружие и снова смиряясь пред силой, оковавшей железным кольцом весь город, лишившей его граждан свободного выхода, лишившей пищи и тепла. А под самыми стенами города великокняжеский стан шумел праздничным торжищем, Утопая в изобилии пирогов, калачей, рыбы и мяса, меда, караваев хлеба и прочей снеди, привезенных сюда псковскими купцами и торговцами. Декабря 10-го пришел к Ивану Васильевичу после раннего завтрака князь Патрикеев и доложил. Государь, Фрязин-то мост уж и сделал. зело дородин да и боской моста». Великий князь тотчас же велел подать коней и вместе с Иваном Юричем поскакал в городищу. День был морозный, но солнечный, бодрил и радовал. Со льда Ильмин озера пред всадниками во всей красе своей открылся Новгород с высокими стенами и каменными башнями, из-за которых блестели кресты многочисленных церквей, и, ослепляя глаза, сиял огромный золоченый купол Святой Софии. «Краса великая в градисе!» — воскликнул Иван Васильевич. «А зла более того!» У городища уже ждали великого князя. Впереди толпы плотников, собранных из воинов всего войска государева, стоял сам маэстро Альберти. «Будь здрав, государь! Ура, государь наш!» Великий князь приветствовал всех движением руки и, подъехав к маэстро Альберти, без толмача крикнул по-итальянски «Грация, маэстро! Грация!» Примечание «Спасибо, маэстро! Спасибо!» Конец примечания. Потом приказал дать маэстро и толмачу коней и ехать всем к мосту, простершемуся величественной широкой дорогой через могучую реку, которую бессильно сковать льдом даже самые крепкие морозы. Только у берегов ее образуются ледяные кромки, а посередине реки темные воды ее текут непрерывно. Подъехав ближе, Иван Васильевич понял, как устроен мост. Лед у Городищенского берега и Новгородского был вырублен в ширину моста вплоть до воды. И в проруби этой, начиная от самого берега, установлены большие плоскодонные лодки на мертвых якорях поперек всей реки до другого берега. Лодки же скреплены между собой цепями и двойным настилом из толстых досок. Проехав до середины моста и полюбовавшись на красоту Новгорода, государь вернулся на берег и, подозвав к себе маэстра Альберти, громко воскликнул «Браво, маэстро! Браво!» Потом, сняв с руки своей перстень с дорогим алмазом, передал его маэстру Альберти. «Очень благодарен вам государь!» с восхищением крикнул маэстро по-итальянски и, поцеловав перстень, надел его на указательный палец правой руки. Наконец, декабря 14 когда нежданно мороза ударили, прибыл в Позерье владыка Феофил со всеми новгородцами, что были с ним в последний раз у великого князя. Сам государь Иван Васильевич не принял их. Говорили они только все с теми же боярами, государевами. От лица всего Новгорода произнес краткую речь только один владыка. В речи этой он сказал, что новгородцы навсегда отказались от веча и посадника, и бил челом о том, что уже государь сам обещал Новгороду. Все же прочие, бывшие с ним, В тайне боясь, как бы великий князь не отперся потом от обещаний своих, просили, чтобы он поклялся. Великий князь дал слово. Послы стали просить креста целования. На это государь кратко ответил «не быть моему целованию». Тогда послы челом били, чтобы государь приказал крест целовать боярам своим или наместнику своему в Новгороде. Иван Васильевич и в том отказал. Просили послы еще опасной грамоты, но и того им не дали, а бояре московские объявили им, что переговоры закончены, и отпустили их в город. Опять начался шум и распря в Новгороде. Встрепенулся народ новгородский, видя гибель старых обычаев и вольностей, которые, хоть на словах только были, все же близкие сердцу его. Внушал страх и отказ великого князя крест целовать. Больше всех волновались бояре-водчинники. Не стояли они ни за вечевой колокол, ни за посадника, но стояли крепко за водчины свои. Выпускали они на площадь по-прежнему горлопанов своих наемных и с ними кричали на вече «Силой пойдем на великого князя! Биться будем, пока помощь нам не подоспеет! Умрем за вольность и за святую Софию!» Но черные люди на собственной шкуре знали заботу бояр о вольностях и не верили им. Ишь! «Каким вороньем разорались толстопузы!» — говорили они между собой. Оно, ну, может, и не хуже будет за государем-то?» — надеялись другие. А третьи, более озлобленные, шипели с досадой. «Держи карман! Меняем кукушку на ястреба!» Воевода же Новгородский, верный защитник веча и господы, видя развал кругом полный и не дела, а только крики и вопли, сложил перед вечем звание воевода Новгородского — сказав, что ему в Новгороде служить некому. После этого случая еще больше пошло все в развал, а 29 декабря вновь прибыли к Ивану Васильевичу послы-отвечи, владыка Феофил, знатнейшие граждане и черные люди, хотя никакой охранной грамоты у них не было. Все они молили допустить их пред лицо государя, чтоб сам он из уст своих сказал, чем он жалует водчину свою, землю новгородскую». Великий князь повелил их пустить пред свои очи и, встав, сказал торжественно, «Что я с обещал вам, когда ты, богомолец мой, посадники, житие и черные люди челом били, то и ныне тоже вам обещаю. Не буду звать вас судиться в Москву, а суд вам по старине. В земли и вотчины ваши вступаться не буду, на службу в низовские земли к себе не брать». «Не выводить людей не буду из новгородской земли». Послы ударили челом и вышли довольны, с верой, в слова великого князя. Бояре же московские, выйдя следом за ними, напомнили им, что государю надо дать волости и села. Новгородцы предложили луки великие и ржеву пустую, но Иван Васильевич этих земель не принял. Тогда предложили они десять волостей архиепископских и монастырских, Но государь и тех не взял. «Избери же, что тебе самому угодно», — сказали наконец послы. «Полагаемся во всем на Бога и на тебя. Великий князь потребовал половину всех властей владычных и монастырских. Новгородцы согласились, но просили у некоторых бедных монастырей земли не отнимать. Иван Васильевич потребовал тогда точной описи всех властей, что и было исполнено». Государь, просмотрев со своими боярами все описи, взял в знак милости из владычных только десять властей, половину монастырских, и все Новоторские, кому бы они ни принадлежали. Что касается Дани, то Великий князь установил, по соглашению с новгородцами, по одной полугривне на каждого земледельца в год сахи как в новгородских властях, так и на Двине и в Заволочье. Затем великий князь потребовал немедленно очистить двор Ярослава и привести весь народ на верность государю крестным целованием. На третий день бояре ответили, «Двор Ярослава — наследие государей, могут они взять его вместе с Вечевой площадью, когда им угодно. Народ же готов целовать крест государем своим». С 13 по 15 января длилось приведение к присяге государям всех граждан от бояр до черных людей с их женами, детьми и слугами, после чего вече навсегда прекратилось. Января 18 все бояре, дети боярские и житьи, люди новгородские, били челом великому князю, дабы взял он их в свою службу. Государь принял их челобитие, взяв дополнительную присягу, дабы берегли государево дело и... Все, что будут их братья новгородцы говорить и делать, до государей доводили, а государевы слова и дела хранили в тайне. В этот же день приказал Иван осаду с Новгорода снять, и гражданам разрешил свободно из града выходить во всякое время. Января двадцатого послал великий князь из Новгорода на Москву вестником князя Ивана Слыха к матери, ныне Иннокене Марфе, к митрополиту и к сыну своему великому князю сказать им от лица государя, «Я с вотчину свою великий Новгород привел во всю свою волю, учинился наем государем, как и на Москве». Весть эту князь Слых привез в Москву через неделю января 27-го и во всех церквах кремлевских и посадских в этот день служили молебны и гудели колокола. В великом же Новгороде На другой день после отправки посла, января 21 первого, Иван Васильевич допустил к себе бояр, жить их людей и купцов, со многими дарами в стан его пришедших, ну, как было это и в прошлый приезд к государя. В этот же день приказал государь князю Ивану Стригеболенскому занять двор Ярослава и жить в нем, как наместнику великого князя Московского. В самом конце января, в четверг, на Масляной... Великий князь с тремя своими братьями и с князем Василием Верейским впервые въехал в Новгород, где у святой Софии отслушал обедню, которую служил сам архиепископ Феофил. Возвращаясь к себе на озерье, государь пригласил на обед архиепископа и всех знатнейших новгородцев. В трапезной великого князя Перед тем, как сесть за стол, поднес владыка Феофил в дар государю Панагию, обложенную золотом и жемчугом, кубок, чарку сердоликовую, окованную серебром, и хрустальный бочонок, да мису серебряную весом 12 гривенок и двести золотых корабленников. Примечание Панагия — круглая икона Божьей Матери, носимая на груди как знак архиерейского достоинства. Конец примечания. За обедом государь был разговорчив и весел. От бояр же и прочих сословий подарки, словно река, лились всякий день непрерывно в стан государя. Тихо и мирно становилось все в Новгороде. Но в феврале первого пошли опять тревоги. Приказал в этот день государь схватить купеческого старосту Марка Панфильева, а на другой день Марфу Борецкую с внуком Василием Федоровым отец которого умер в темнице Муромской в заточении, а из житих людей Григория Куприянова, Ивана Кузьмина, Акинфа с сыном Романом и Юрия Репехова. Да отвести всех задержанных на Москву в оковах, а вотчины и все имущество их отписать в казну государеву. Никто не посмел вступиться за них, ибо явные были они сторонники короля Казимира и враги Москвы. В эти же дни наместник государев князь Иван Стригоболенский по приказу Ивана Васильевича нашел и доставил ему все договорные грамоты новгородцев с Казимиром. Снова после этого все стало тихо и спокойно в Новгороде. Но государь еще двух своих наместников прислал, Василия Китая, бывшего наместника своего Новоторского, до да боярина Ивана Зиновьева, для соблюдения еще большей тишины, повелев им занять владычные палаты каменные февраля 8-го великий князь поехал опять в храм Святой Софии к обедне с братом князем Андреем Меньшим и пригласил к обеду в Позерье владыку, многих бояр и житих людей. А за обедом владыка, угодить желая великому князю, позвал его в Святую Софию к обедне февраля 12-го в день памяти святого Алексия, митрополита Московского. Государь был весьма доволен и обещал быть непременно. В этот день встретили государя в храме торжественно, всем клиром, с крестами и с почетной стражей из владычного полка. Сам владыка стоял посредине церкви в полном облачении, готовый к служению. Благословив великого князя, владыка сделал знак Софиянам, слугам своим, и сей же час подали заготовленные дары. «Поздравляю тебя, государь», — торжественно произнес феофил, — «со днем святого Алексия» митрополита московского, защитника и хранителя твоего стольного града, чудотворца и угодника Божия. И повелел владыка слугам своим подавать подарки, а государь стражи свои принимать цепь золотую, чарки золотые, большую кружку серебряную золоченую, кубок складной золоченый, мису серебряную, пояс золоченый, всего серебра весом 64 гривенки до да 100 золотых корабленников». Рано утром во вторник февраля 17-го, оставив у наместников своих крепкие заставы, выехал великий князь из Новгорода к себе на Москву. Наместникам повелел он снять с башни вечевой колокол и следом за ним послать на Москву же. Ехал Иван Васильевич медленно, так как шел за ним огромный обоз почти из трехсот саней, груженных золотом, серебром, каменьями, дорогими сукнами, хрустальными изделиями и прочим. Первый стан у великого князя был в Ямнах, и приехал сюда проводить его владыка Феофил с боярами, а проводного дал бочку вина до жеребца дорогого. Бояре же дарили ему проводного помеху вина и меда, все ели и пили у государя, и, одарив владыку и бояр, отпустил он их всех с честью. Через 17 дней, в марте, на пятый день нового 1478 года, подъезжал Иван Васильевич к Москве, миновав уж село Мячкино. Как после похода миром, так и теперь встречали по пути его везде колокольным звоном, а перед Москвой толпы народа из столицы и от всех подмосковных. Версты задве от столицы, когда по ветру слышен уж был гул колоколов московских, Примчался навстречу государю великий князь Иван Иванович со стражей своей. Обнимая и целуя отца, он восторженно крикнул ему в ухо, «Нет уж ныне осиного гнезда!» Глаза Ивана Васильевича засияли от этого взрыва сыновней любви и преклонения пред отцом. «Да, сынок, осиного гнезда нету, да осы остались. У каждой из них надо жало вырвать», — сказал государь, но вдруг, отмахнувшись рукой, воскликнул «Да ну их пока к бесу! Сказывай, как там бабка твоя! Как девки мои малые, княгиня!» С жадностью слушал он все семейные и московские новости и становилось ему теплее и уютнее, и так он въехал в Кремль с детства любимой. Вскоре после приезда великого князя на Москву прибыл из Новгорода и вечевой колокол, сердце вольности новгородской, и взнесли его на звонницу Успения Соборного — Дабы с прочими колоколами московскими звонил он согласно.